Третье. Пробуждение. Нафь. Феория открыла глаза, когда заглянувшая в окно бледная луна тихим голосом пропела «Пора вставать». Река лунного света серебрилась на дощатом полу, перетекая из ниоткуда в никуда. Над поверхностью воды, которая на самом деле не была водой, то и мелькали пятнистые спины форелей. Перед пробуждением девушка успела увидеть настоящий сон, что случалось очень редко. Во сне вчерашний день изменился. Они с Теймером пошли к морю, долго спускались к воде по тропинке, что велась змеей вдоль осыпающихся скал, а после... Ах, при одной лишь мысли об этом она залилась краской. Но это был сон. Бесплодное видение, которому никогда не стать явью. Она поднялась, подошла к зеркалу и взглянула на свое бледное лицо, обрамленное прямыми черными волосами. На этот раз черная хозяйка расщедрилась, нарядила рабыню по-королевски. Бирюзовое платье обтекало ее стройную фигуру. Изображенные по краю подола и рукавов бабочки трепетали, словно готовясь вот-вот отправиться в полет» и только ожерелье на шее выглядело странно, даже пугающе. На серебряной цепи толщиной в три пальца был подвешен обрамленный в серебро глаз, вне всяких сомнений, живой. «Я слежу за тобой, ты помнишь? Я всегда слежу за своей собственностью». Штуковина была на самом деле гораздо легче, чем казалось с виду, но когда Фиори попыталась ее снять, глаз завертелся в оправе, и металл стал наливаться свинцовой тяжестью. «Чего и следовало ожидать», — пробормотала она, оставив бесполезные попытки избавиться от жуткого украшения. «Ну что, пора проведать гостя?» «Ах да, чуть не забыла». Она приблизила лицо вплотную к поверхности зеркала, от которой веяло ледяным холодом, и заглянула в глаза своему отражению. Там, в темноте зрачков, загорелись два красных огонька, а потом послышалось глухое ворчание. С прошлого раза ничего не изменилось, или, быть может, волчонок подрос лишь самую малость. Так или иначе, сегодня ей некогда было разглядывать своего будущего убийцу. Феория повернулась и решительно направилась к двери — ее отражение тяжело вздохнуло и неуверенно потоптавшись на месте исчезло в недрах зазеркалья. вторая половина вчерашнего дня оказалась монотонной и скучной от обедов они с темором отправились к ней домой и фюри неприятно удивило что ее домашний дьюз принял грешника очень спокойно, как будто тот уже далеко не впервые пришел в гости. Она даже потерла ключ кольцо, чтобы удостовериться, не сменил ли Дьюз хозяина. А как иначе было объяснить его странное поведение? «Милый дом», — сказал Теймор, — «вы друг другу подходите». Он произнес это таким тоном, словно знал всю историю о том, как Ферия два года назад переселилась из квартала тишины в предместе мастеровых. Дело было так... После очередного громкого скандала с Солой она вышла из лавки, направилась, куда глаза глядят, и через два часа бесплодных шатаний по иламу споткнулась о ключ-кольцо, лежавшее на мостовой. Удивляясь, что никто другой не подобрал драгоценную вещицу, она подняла кольцо и вдруг почувствовала, что некая невидимая сила мягко обняла ее за плечи, развернула в сторону предмести мастеровых, словно указывая дорогу к дому. Он, как выяснилось, пустовал уже довольно давно. Предыдущий хозяин потерял волка и ныне обитал где-то в заброшенных кварталах. Никто другой не сумел занять освободившееся жилище, поскольку ключ-кольцо таинственным образом исчезло. На первом этаже дома были кухня и светлая комната, которая идеально подходила для мастерской. На втором две небольшие спальни. Место было немного, но Фиория не нуждалась в просторе, если хвой хватало того, что домашний Дьюс выбрал ее сам. «Неужели ты все знаешь?» — подумала девушка, глядя на своего загадочного гостя. «Может, ты читаешь мысли?» На самом-то деле она понятия не имела, какую выгоду получает грешник от противоестественной сделки с Дьюсом-подселенцем, хотя предполагала, что премия за риск весьма заманчива. Так или иначе, выносливость в число особых талантов Золотоглазого не входила. Сославшись на усталость после ночных блужданий по лесу, он уединился в своей комнате, где и провел остаток дня, даже не спустившись к ужину. Из-под подглядывая за своим гостем, с помощью ключ-кольца Феори убедилась, что он ничем особенным не занимался. Сначала что-то искал в своем дорожном мешке — Потом долго сидел у окна и размышлял о чем-то, а после лег спать. Сама она это время потратила на редкость бездарно. Просто сидела над блюдом, которое предстояло украсить росписью, и думала о разных глупостях. Краски медленно сохли, ключ кольцо становилось то холодным, то горячим, а вечер все никак не наступал. Теймор За дверью не раздалось ни звука. Феория постучалась громче и настойчивее, с тем же результатом. Она досадливо нахмырилась и прикусила губу. В чем дело? В кого он превратился? Можно было ожидать чего угодно, криков, испуганных воплей и стонов, ругательств. Но только не тишины. Как будто там внутри кто-то очень крепко спал. По-настоящему спал и видел сны, а не видения Нави. «Я хочу увидеть твое настоящее лицо», — с внезапной злостью подумала Фиори. «Хочу понять, кто ты такой, о чем мечтаешь, что любишь и кого ненавидишь. Да, хватит прятаться за своей золотой маской, мне нужна твоя истинная сущность». Дверная ручка сердито клацнула зубами, и девушка еле успела отдернуть руку, ее дьюс даже во сне относился к грешнику с удивительным почтением. Впрочем, отчасти он был прав. Хозяйке дома не следует вламываться в комнату гостя, разве что в исключительных случаях. Сейчас же случай был однозначно рядовой. Первый визит в Навь мало кого располагал к общению. фюри и сама когда-то просидела в заперти целую неделю, не отваживаясь высунуть нос за порог. Так стоит ли удивляться, что комната замкнулась сама на себя? «Ладно». Разочарованно пробомотала девушка и отступила. Было грустно, хотя и привычно осознавать, что течение событий ей не подчиняется. «Раз так, то мы с тобой все-таки встретимся. Утром. Тогда и поговорим, Теймар Парцелл». «Спокойной ночи». В миг, когда прозвучало имя грешника, дверь еле слышно скрипнула и открылась что случилось послышался тихий голос тейма затем последовал сдержанный зевок грешник вел себя так будто его просто напросто разбудили среди ночи и не замечал ничего странного ни вокруг ни в самом себе фиори входи затаив дыхание она шагнула через порог и застыла в изумлении не зверь ни чудовище перед ней оказался человек в котором ничего не изменилось по сравнению с явью Человек был в той же одежде, что и днем. Он сидел на кровати, одной рукой растирая сонное лицо, а другой пытаясь пригладить растрепанные волосы. Это выглядело слегка смешно и очень трогательно. Девушка даже ощутила угрызение совести. «Ох, что он сейчас думает обо мне, и ведь наверняка не захочет поверить в то, что я расскажу». Но растерянность прошла столь же быстро, как и появилась. Ее сменили испуг и осознание того, что изменения все-таки произошли. Да еще какие! О, на этот раз черная хозяйка и впрямь учудила. Правая кисть Теймора была живой из плоти и крови, а когда он наконец-то перестал тереть лицо и взглянул на Фиори, она увидела его глаза. Черные, блестящие. Вероятно, таким он был до того, как превратился в грешника». Отчасти первое впечатление все-таки оказалось верным. Она видела перед собой именно человека, а не странное создание, принадлежащее двум мирам одновременно. «Феория, что происходит?» — заговорил Теймор и осекся, устаившись на свою руку со смесью удивления и восторга. Потом огляделся в поисках зеркала и обнаружил его в углу возле двери. Он вскочил, ринулся вперед, но почти сразу упал на колени — «Теймор, не подходи!» — прохрипел грешник, предостерегающий, взмахнув рукой. Девушка послушно замерла. Пойманной птицей билась мысль, неужели его волк мог проснуться так быстро, и оставалось лишь проклинать себя за беспомощность. Грешника скрутило судорога, он застонал и загнулся так, что хрустнули кости. Казалось, что-то рвется сквозь него в мир, раздирая хрупкую преграду когтями и клыками — не особенно заботясь о том, сколько боли это причиняет. А -а -а. Область золотистого тумана вырвалась изо рта Теймора, и тотчас же его измученное тело расслабилось. Ферри ринулась к грешнику, опустилась на пол рядом с ним, и показалось, что он умер. Но на поверку все было не так уж плохо. Он просто... просто сознание потерял. Сказал незнакомый голос откуда-то сверху и прибавил, не скрывая презрения. «Слабак». Она подняла голову и увидела под потолком золотистое облако, растекшееся плоским блином. У загадочного существа не было ни лица, ни глаз, но Ферри ощутила его внимательный взгляд, от которого по спине пробежал холодок. «Я никогда не доводилась встречаться с чем-то подобным, в книгах об этом тоже не писали» но все-таки было в бесформенном облике создания и в его взгляде нечто неуловимо знакомое. «Кто ты такой?» — спросила она. «Или что ты такое?» Мы в некотором роде уже встречались, хотя и не были представлены друг другу. Облако медленно опустилось вровень с лицом Фиори, и девушка почувствовала себя весьма неуютно. «Только я в прошлый раз не мог говорить. Это, впрочем, мешало мне любоваться твоей красотой». «Кто ты?» — повторила она краснея. «Я не понимаю». Существо не успело ответить. «Это Дьюз», — сказал Теймор, осторожно приподнимаясь на локтях. «Тот самый Дьюз, который служит мне глазами и рукой. Э я тебе не служу». «Но я понятия не имею, чего мы с ним вдруг разделились без обоюдного ущерба», — договорил грешник, не обращая внимания на возмущенный возглас золотого облака. «Фиори, ты хоть сейчас-то можешь объяснить, что происходит?» «Я за этим и пришла», — ответила она с трудом, оторвав взгляд от его нового, старого лица, показавшегося вдруг довольно симпатичным. всё объясню, только сначала посмотри в глаза своему отражению». — Да, да, — встрял Дьюс, — полюбуйся на свою смазливую физиономию. Девушка покраснела. — Вот разболтался, — проворчал Теймор слегка смущенно и, поднявшись, подошел к зеркалу. — Смотрю, — сказал он через некоторое время, — но ничего странного не вижу, если не считать того, что я вообще не должен ничего видеть, поскольку грешники с Дьюсами выше сорокового уровня в зеркалах не отражаются. — — Ничего не видишь? — растерянно переспросил у Фиори. — Этой ночью определенно все шло не так, как раньше. — А как же твой волк? — Волк? Какой еще волк? — затараторил Дьюс, подлетев прямо к ее носу. — Отчего у Фиори голова пошла кругом? — Теймор, дружище, эта красивая девушка обладает одним весьма раздражающим качеством. Она изъясняется загадками. — Слушай, так мы далеко не продвинемся. «Предлагаю поискать другого эламца, более толкового. Что скажешь? И ведь тут еще какие-то волки. Я не люблю волков. Умолкни!» — велел ему грешник и, подойдя к по-прежнему сидевшей на полуфиоре, подал ей руку, помогая встать. дьюс раза три облетел вокруг его головы, а потом завис над левым плечом, словно разросшийся до невообразимых размеров жук-светлячок. «Не продвинемся, — говоришь. По-моему, мы с первого шага угодили в такие дебри, в такую трясину, что лучше уж какое-то время потоптаться на месте. Я слушаю тебя. Где мы? Что со мной?» Тут он впервые заметил ее новое платье, и глаз на серебряной цепи нахмурился и беспокойно покачал головой. «Что с нами произошло?» «Мы спим?» «Как и весь город», — сказала девушка, — «это место называется Нафь. Значит, все вокруг нереально. И да, и нет. Утром ты проснешься прежним грешником с золотыми глазами, а следующей ночью вновь станешь таким, как сейчас. И так без конца. Тогда я требую, чтобы утро не наступало», — встрял Дьюс. Теймор сердито махнул рукой, заставляя его молчать. «Жизнь в Нави кое в чем похожа на обычную», — продолжила феория «Если ты здесь умрешь, то умрешь по-настоящему. В остальном запомни одно несложное правило. Ночью любое твое желание может исполниться. Или же ты можешь встретить то, чего боишься больше всего на свете. Но что именно произойдет, выбираешь не ты». «Почему?» «Потому, что в Нави никто из нас...» «Не принадлежит себе». Глаза Теймара расширились от удивления, но он промолчал. «Хочешь знать, как все началось?» «Сон охватил не только людей, но и дьюсов, будто некая могущественная сила по попросту перенесла илам в другой мир, существующий по совершенно иным правилам. С тех пор каждую ночь мы попадаем сюда, в Навь. а утром возвращаемся к привычной жизни. Как видишь, загадка спящих лишь одна из множества. «Ну что?» все еще надеешься ее разгадать несомненно ответил грешник но уверенность в его голосе поубавилась рассказывай дальше эти дети здесь они бодрствуют нана усмехнулась не угадал спят как и днем очень любопытно пробормотал таймор пожилуй мне и впрямь надо бы на них посмотреть «А что еще, кроме спящих дьюсов, отличает этот Эйлам от настоящего?» «Ну...» — девушка помедлила, собираясь с духом. «Черная хозяйка». «Кто?» — удивленно спросил грешник, и в тот же миг тьма бездна нападения. «Держи!» меня», — меня крикнула Фиори, но их руки соприкоснулись только на мгновение. Головокружительный полет сквозь мрак они проделали бы порознь, если бы не дьюс. Золотистое облако превратилось в цепкую змею-веревку, которая одним концом обхватила запястье девушки, а другим — Теймора. Правда, после столь самоотверженного поступка Дьюс не удержался от очередной шуточки. Резко уменьшив свою длину, он швырнул их навстречу друг другу. Они оказались близко, слишком близко, почти как в ее сне. Она безраздельно властвует в ночном эламе. Заговорила Фиори, пытаясь прогнать все думы, кроме мыслей о черной хозяйке и о том, что надо как можно скорее рассказать Теймору о Нави все без утайки. Награждает и наказывает по своему усмотрению, возносит на вершину и сбрасывает в пропасть. Убивает. Никто не видел ее настоящего лица. Только разные маски или лживые личины, не похожие ни на кого из живущих в городе людей. «Ох, я даже не уверен, человек ли она. Ты сразу поймешь, когда она окажется рядом, ее присутствие ни с чем не перепутаешь. Будь осторожен, очень осторожен, потому что твоя жизнь в ее власти. И прости, прости меня за то, что я не предупредила тебя днем. Она сделала так, что ни один из живущих в городе не может его покинуть и не может рассказать чужестранцам правду. «Ой, не нравится мне все это», — тоскливо протянул Дьюсс. Падение сквозь пустоту прервалось столь же неожиданно, как и началось. Они плавно опустились на мостовую у самого истока улицы, хорошо знакомой Фиори, бульвара Щеголей, который в реальном мире прилегал по дну моря. Здесь же все было так, словно пятнадцать лет назад не произошло никакой битвы между фаей воды и земли. По обеим сторонам широкой улицы вздымались стены роскошных домов где когда-то обитали самые богатые и уважаемые семьи Эйлама. А далеко впереди виднелся озаренный огнями дворец черной хозяйки. Единственное строение в Нави, никогда не существовавшее на самом деле. В нескольких шагах от того места, где окончился их полет, шумела толпа. Но на вновь прибывших пока что никто не обратил внимания. «Зачем ей это нужно?» — спросил Теймор. Феори подняла голову и посмотрела ему в глаза. Странное дело, они больше не были золотыми, но глядели по-прежнему загадочно. Скрывать от посторонних ночную жизнь Элама, чтобы никто не сумел сбежать до того, как захлопнется ловушка, но для чего все это? Девушка пожала плечами. — А здесь красиво, — спокойно продолжил грешник. — Ну что, пойдем? Ты обещала мне все показать, я уже изнываю от нетерпения. — Теймор. — Что? — вмешался Дьюз. Э, — Молчу. — Извини, что так вышло, — пробормотала Феори. — Мне нужно было настоять, чтобы ты ушел. Он хмыкнул. — Думаешь, я бы тебя послушал? — Идем. Не будем терять время. На бульваре бесновался карнавал. Стоило сделать всего лишь несколько шагов, как их заметили, подхватили и, смеясь, увлекли за собой. — Пришлось постараться, чтобы не потерять друг друга в море масок, каждая ярче и пестрее предыдущей. Ферри даже не знала, как называются такие цвета. Прекрасные девы и крючконосые старцы, коты, лисы, волки и райские птицы, загадочные лики без пола и возраста, да еще россыпь рубинов, изумрудов, сапфиров, колючие огоньки бриллиантов, легкомысленное трепетание шелка и торжественный шелест парчи Под невообразимой роскошью, как было известно девушке, таилась пустота. «Это же не люди!» — гневно воскликнул Теймор и высвободил руку из цепкой хватки черно-белого домино в маске, усыпанной бриллиантами. «Кто они такие?» Домино, шаркнув ножкой в изящном башмачке, отвесила грешнику поклон и растворилась в шумной толпе. Вокруг них как-то сразу образовалось пустое пространство — Души карнавала не желали видеть рядом тех, кто не хотел разделить вечное веселье. Фиори, потянув рассерженного Теймора за рукав, отвела его в сторону, к небольшому фонтанчику чаши, увитому виноградной лозой. Растение, ощутив поблизости живую плоть, хищно зашипело и протянуло к ним усики щупальца, но тут в дело вступил дьюс которому вдруг захотелось развлечься на свой лад. «Как ты догадался, что они не люди?» — спросила девушка. Я увидел в прорези одной маски темноту. Потом убедился, что они все одинаковые. Знаешь, Фиори... Грешник вдруг замялся, как будто не зная, стоит ли продолжать. Поначалу я несказанно обрадовался, что в этом мире мое тело вновь стало нормальным. Но теперь жалею. Мне нужны мои глаза. Почему? Там, в реальном мире, мне достаточно один раз взглянуть на вещь, чтобы увидеть ее дьюса вместе со всеми печатями и узнать о ней правду. Иногда это срабатывает и с людьми. Здесь же все по-другому. Слишком уж по-другому. Она растерянно покачала головой, и когда порцел вновь спросил, кто же такие маски на самом деле, ответила просто. «Дьюсы». От удивления он утратил дар речи. «Дьюсы». — повторила Фиори. — Не рядовая мелочь, нет. Духи, домов и улиц, перекрестков и мостов. Тот домино, что держало тебя за руку, держу парить чей-то роскошный особняк. Здесь они свободны, в отличие от большинства людей. Она вздохнула. Я могу, конечно, все объяснить, но некоторые вещи лучше увидеть собственными глазами. — Идем? — Тут недалеко есть одно подходящее местечко. Фёдор, я всё же не понимаю. Идём, настойчиво проговорила она. Ты скоро всё узнаешь. Золотистый дьюс как раз расправился с Лазоей, от нее остались одни ошметки, и их больше ничто не задерживало у фонтана. Огонь карнавала разгорался всё сильнее, поэтому близкий путь занял довольно много времени. Их постоянно толкали, дёргали, то и дело пытались затащить в какой-нибудь круг танцующих. Ферри шла вперед и вперед, ее подгонял сердитый взгляд Теймора, полный нетерпения. Окружающее великолепие наскучило грешнику очень быстро. Он хотел увидеть то, что ему обещали. Он хотел понять. Наконец, они вышли к небольшой арене, устроенной прямо посреди широкого бульвара. Вокруг нее столпились маски, но среди них попадались и люди. Ферри даже увидела несколько знакомых лиц. Теймор тоже их увидел и хотел, должно быть, о чем-то ее спросить, однако в тот же миг и его внимание отвлекло действо, внезапно развернувшееся на арене. В центре усыпанного красноватым песком круга возникла женщина. Она была из тех, чье невыразительное лицо забывается через пять секунд после случайной встречи, полноватая, с неприятными маленькими глазками и волосами машинного цвета, стянутыми в хвост но держалась спокойно и с достоинством ее одежда совершенно не соответствовала внешности казалось будто хозяйка захудал лавки вдруг не обнаружила на положенном месте свое поношенное платье чепец и передник а потом надела то что предложили кожаные воинские доспехи высокие сапоги и наручи усыпанные металлическими бляхами не женщина а сплошное недоразумение С длинным копьем, впрочем, воительница обращалась умело. Миг спустя у края арены соткалась из воздуха фигура, самым подходящим местом, для которой был бы чей-нибудь ночной кошмар. Черный зверь, состоявший, казалось, из сплошных клыков, когтей и шипов. Он возвышался над своей противницей, словно гора, и блеск его красноватых глаз не оставлял сомнений в том, что ей не поздоровится». Раздался сигнальный удар гонга, и бой начался. Фиори следила за происходящим на арене в полглаза, поскольку уже видела этот спектакль. Гораздо больше ее интересовал Теймор. Грешник сосредоточенно хмурился, кусал губу, пару раз даже негромко прокомментировал увиденное и предположил, что женщина-воин вряд ли продержится еще хотя бы пять минут. Он оказался совершенно прав. Совсем скоро зверь набросился на воительницу, ударом лапы превратил ее копье в горстку щепок, а следующим движением сломал ей обе ноги, Фьори закрыла глаза. От дальнейшем возвестили чавканье и довольное урчание, но длились они недолго. «Все исчезло», — сказал Теймар. В самом деле арена растворилась в темноте, оставив после себя лишь песчаную поземку на брусчатой мостовой. Маски начали исчезать одна за другой, а люди просто расходились, сокрушенно вздыхая. «Я жду твоих объяснений, Фиори». «Мы ждем», — уточнил Дьюз. «Все очень просто», — ответила девушка. Представь себе, что ты поселился по соседству с супружеской парой, которая кажется весьма милой, но лишь поначалу. С каждым днем ты открываешь для себя некоторые неприятные особенности этих двоих. Выясняется, что муж, бессловесное и безобидное создание, целиком и полностью под пятой у жены, которая из приветливой соседки так и норовит превратиться в крикливую бабу впрочем этот подкоблучник иногда устраивает мятеж сбегает в трактир где его ждут друзья и потом приползает домой что называется на бровях дома он получает сковородкой по голове проводит ночь на коврике под дверью супружеской спальни а на утро все начинается заново так живут немало семей заметил темор вот именно вздохнула фиори но что при этом творится в их душах Навь – место, где тайное становится явным, где исполняются желания, только совсем не те, которые люди принимают за свои мечты. В общем, женщина-воин на арене – это Нора, она торгует овощами на северном рынке, а зверь – ее муж Калиб, милейший человек, днем, естественно. Каждый раз, когда они вечером ругаются из-за того, что он позволил себе пропустить лишний стаканчик в крысином логове, ночью оба попадают сюда и дерутся на потеху дьюсом. «Ну что, ты мне веришь?» Грешник покачал головой. «Ага, я так и думала. Должна заметить, последние три схватки окончились победой зверя. калиб накопил слишком много ненависти. Наверное, его волк скоро вырвется на свободу». «Хм...» «Ты уже во второй раз упоминаешь какого-то волка», — вполголоса проговорил парцел «Это что, местная поговорка?» Ха, «Если бы». Теймер осторожно вдруг рявкнул золотистый дьюс, и грешник отреагировал мгновенно, схватив фиори за талию, отпрыгнул в сторону. Тотчас же туда, где они только что стояли, ударила бледно-фиолетовая молния. Мостовая почернела вздыбилась там, наверху. На крыше дома напротив мелькнуло серое пятно». Теймор и его Дьюс вряд ли успели что-то разглядеть, но девушке было достаточно и мимолетного видения. Существо в лохмотьях и в ушастой маске, похожее на всклокоченного дрочливого кота Переростка, появлялось на улицах Ночного Элама и раньше. Его видели многие, но никто не знал, человек или Дьюс скрывается под маской. «Этот тварь называет себя Ньяга», сказала Фиория с трудом уняв друж в голосе. «Он меня ненавидит». Но раньше никогда не пытался убить. "Лети за ним, ты сумеешь догнать", начал Теймер. Золотой Дьюс перебил его, виновато пробормотав: "Не могу. и кажется, мы не можем отдаляться друг от друга больше, чем на 5-6 шагов. Понятия не имею, почему". Грешник, позабыв про нягу, немедленно захотел это проверить, вскоре подтвердилось, что Дьюс прав. Мы все таки остались единым целым даже здесь. — пробормотал Теймор, и золотое облако сокрушенно вздохнуло. «Ничего не прояснилось», — подумала девушка, ощутив внезапную обиду. «Загадок стало только больше». «А слушай, завтра ведь все изменится, да?» — спросил Теймор каким-то странным голосом. «Мы сможем говорить обо всем, что тут произошло». «Да». «Без утайки», — подтвердила Фиори и с горечью добавила. «Теперь ты один из нас». «Вот и славно обрадовался грешник. Я хотел бы сейчас просто погулять и полюбоваться Навью. Не составишь мне компанию?» Она не успела ответить. «Осторожно», — снова закричал Дьюс, но на этот раз предупреждение запоздало. «Новый полет сквозь тьму, череда странных видений, цветущая поляна посреди леса, одновременно прекрасная и пугающая, потому что за деревьями ходит кто-то огромный, хищный». Его глаза то и дело вспыхивают в тени. Белый цветок в ее ладонях гниет и расползается отвратительной слизью. От едкого запаха на глаза наворачиваются слезы. Обида гложет сердце. Почему? Неужто она сделала что-то способное погубить такую красоту? В прорезях бархатной маски горят огоньки глаз, волны черного шелка, готовы затопить весь мир. «Добро пожаловать» раздается ненавистный голос. «Будьте как дома». Последнее, что запомнила Фиори — огромный зал, погруженный во тьму. Его убранство очень скудно, пол черно-белый, словно доска для игры в смерть короля. Она стоит на белой клетке, теймор на черной. Взгляд грешника прикован к женщине, сидящей на высоком троне в 20 шагах от них. Изящная рука, взметнувшаяся в призывном жесте, кажется прозрачной. «В этом городе так скучно чужестранец», — жалуется черная хозяйка. «Расскажи мне о своей жизни. Если она кажется интересной, я подарю тебе жизнь».